Глава 8. Классический танцовщик. Петепа, великая па, Рудольф Нуреев. Без классического балета нет искусства танца. Нет образования, нет дисциплины, нет построения. Именно классика создала мои кости и мышцы, сформировала мое тело и отточила технику. А вы во Франции даже не сохранили балетов Мариуса Петипа в репертуаре. Взорвался однажды Нуреев в 1969 году, когда он, тем не менее, танцевал в парижской опере «Лебединое озеро», единственный полный балет Петипа, который все же был в репертуаре французского театра. «Франсуар» 14 октября 1969 года. В Парижской опере из «Петипа» танцевали только отрывки. В 1969 году в репертуаре присутствовало «Единственно лишь лебединое озеро» — версия русского хореографа Владимира Бурмейстера 1960 года. Для сравнения — Британцы танцевали «Лебединое» с 1934 года, а «Спящую красавицу» с 1939 года, благодаря усилиям Николая Легата, приехавшего в Лондон в 1922 году. Для принца классического балета, каким, собственно, и был Нуреев, Мариус Петипа всегда оставался самым любимым хореографом. Петипа был для Рудольфа как «Обед по-французски», достойный гаргантюа, настолько хорошо сервированный, что можно все съесть, а живот не разболится. Британский документальный фильм о Нурееве, снятый для би си 1974 год. Нуреев посвятил жизнь исполнению бессмертных произведений пятипа и даже возобновил хореографию не менее шести его балетов. Он заботился о том, чтобы творения пятипани стали музейными экспонатами, но танцевал он их всегда по-своему, одновременно и мятежно, и очень уважительно, как сын, почитающий своего отца. Лучшие балеты Нуреева. Всего их было 130. Это, конечно, «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Боедерка» и «Дон Кихот». Лишь «Жизель» не была в оригинале поставлена Петипа, но именно Петипа открыл этот балет в России, и именно в «Жизеле» Нуреев заявил о себе как о романтическом танцовщике. Следовательно, Петипа был для Нуреева его автором. Как драматический актер может о себе сказать, что его автор — Шекспир? Мариус Петипа в балете то же самое, что в «Верди» в опере — Александр Дюма-отец в литературе, или Дэвид лин в кинематографе, великий создатель балетных спектаклей, рассказчик волшебных историй средств метанца, что так нравилось Нурееву с детства. Дэвид лин 1908-1991, английский кинорежиссер, наиболее известные фильмы «Короткая встреча», 1945, «Большие надежды», 1946, «Оливер Твист», 1948, «Звуковой барьер», 1952, «Выбор Хобсона», 1954, «Мост через реку Квай», 1957, «Лоуренс Аравийский», 1962, Величайшая из когда-либо рассказанных историй. 1965. Доктор Живаго. 1965. Дочь Райана. 1970. Поездка в Индию. 1984. Петипа прошел славный путь, о котором можно только мечтать. Он родился в Марселе, 11 марта 1818 года в семье танцовщика Жана-Антуана Петипа. Нуреев, родившийся 17 марта, видел символику в датах, и особенно в астрологических цифрах. От него не ускользнуло, что и он, и Петипа были рождены под знаком рыб. Если точнее, Нуреев родился в переходный период – водолей рыбы. Учился у отца и Огюста Вестриса. Танцевал во многих странах Европы и даже в Америке, пока не обосновался в 1847 году в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. В Мариинке он был сначала танцовщиком, затем с 1862 года балетмейстером и, наконец, с 1869 года главным балетмейстером. Петипа вершил судьбами русского классического танца до 1904 года. Это был золотой век балетного искусства. С благословения императорской фамилии, охотно поддерживавшей роскошные постановки. В балетах Петипа иногда принимали участие одновременно до 200 артистов, для которых шилось свыше 500 костюмов. Сначала Петипа поставил балеты, которые пока еще шли в Европе, но постепенно исчезали с афиш. Благодаря ему русские сохранили Жизель, Сельфиду и Пахиту, Капелью, Корсара. Однако миссия Петипа не окончилась сохранением старых балетов. Для русской публики он создал около 60 новых постановок, нередко будучи при этом и автором либретто. Сюжеты он черпал в сказках Перо и гофмана в романах Сервантеса и Теофиля Готье. Действие его балетов разворачивалось в Египте и Индии, в Испании и Франции. Герои Петипа любили друг друга, несмотря ни на что. Создавать волшебную атмосферу спектакля помогал кордебалет в грандиозных и хорошо отработанных мизансценах. Масштабной постановки вернули балету главенствующую роль, которую у него на какое-то время отняла опера. Однако балет Пятипа отличался от существовавших раньше форм. Прежде всего, он обрел логическую структуру. Теперь это был единый спектакль со своей драматургией, а не эффектные вставные номера. В музыкальном плане Пятипа сумел привлечь к написанию балетов таких композиторов, как Чайковский и Глазунов. Нуреев был воспитан на этих великих спектаклях, являвшихся визитной карточкой Кировского театра. Еще в ЛХУ Нуреев внимательно изучал балеты французского мастера. От Петипа он перенял вкус к виртуозному танцу, который так подходил ему по темпераменту. Рудольф любил танцевать во всю ширь сцены, предпочитая, чтобы она была как можно больше. Бывший критик Фигаро Рене Сервен заметил. Петипа взял билет в Санкт-Петербург в один конец, но Нуреев подарил ему обратный. Французский хореограф создавал свои балеты в Санкт-Петербурге, Рудольф вернул их во Францию. Нуреев и пятипа Краткометражный фильм Рене Сервена. Добавлю, он подарил их всему миру, сделав из них события эпохи. Без малейшего художественного компромисса Нуреев заполнял огромные залы. Обновленные балеты с его участием шли даже на стадионах, где собиралось по 30 тысяч зрителей, многие из которых раньше и понятия не имели, что такое «Лебединое озеро» или «Спящая красавица». Нуреев обратил их к танцу, даже если они пришли посмотреть на него самого. Тем, кто упрекал его, что он стал танцевать лебединое в плебейском дворце спорта в Париже, он парировал, что даже в девятнадцатом веке танец никогда не был привилегии немногочисленных счастливчиков. Более чем кто-либо Нуреев вульгаризировал буржуазное искусство. И это, я понимаю, не могло нравиться всем. Но зато это нравилось широкой публике, потому что в танце Нуреев отдавал лучшее, что было в нем, и публика это чувствовала безошибочно. Нуреев был увлечен величием спектакля. Он вкладывал в свои роли такой драматизм и такую страстность, что зрители уходили домой убежденные. Истории о прекрасных принцах. бессмертный А значит, актуальны. Но Реев постоянно менялся. В качестве примера приведу спящую красавицу. В 1961 году, еще в Кировском, его дезерэ был слегка диковат. Зато имел невероятную прыгучесть. В том же году в балетной труппе маркиза де... Куэваса, где он поочередно исполнял роли принца и синей птицы, был уже совсем другой Нуреев. Его выход в последнем акте был царственно-величественным, свидетельствует Реймон Франшетти. «Сэр Шлифарь, честолюбие которого, как известно, не знало границ, бросил пораженный. Потрясающе! С моих времен мы такого еще не видели!» В королевском балете королевская поза. В спящей. Нуреев был настоящим, родовитым принцем, аристократом до кончиков ногтей. И он был воздушным, выполняя те же пируэты. Прыгучесть и воздушность — это все-таки не одно и то же. Однако очень скоро мятежный артист придал своему принцу черточку сумасбродности. Год спустя Ричард Бакл, критик лондонской «Санди Таймс», констатировал, что Нуреев превратился в поп-танцовщика, модного и знаменитого. «В «Спящей красавице», — писал Бакл, рецензируя спектакль королевского балета, «Нуреев танцует с усталой сдержанностью, истинно по-королевски. Он словно жалует вас титулом графа своей улыбкой». Но я все время ждал, что в любой момент этот парень может выкинуть какой-нибудь трюк, достойный поп-идола. Ведет себя как настоящий джентльмен, и вдруг оскалит зубы и вцепится вам в шею. Это цитата из сборника «Buckle at the belly», Нью-Йорк, в котором собраны критические статьи, публиковавшийся главным образом в лондонской «Санди Таймс» между 1959 и 1975 годами. Анализ Бакла прекрасно иллюстрирует мысль, которую Нуреев хотел донести до своих зрителей. «Принц из волшебной сказки может быть вполне земным, а не сделанным из мармелада». А вот как критик газеты «Монт» Оливье Мерлен рассказывает о Нурееве в «Спящей», показанной в Парижском дворце спорта в 1971 году. Партию принцессы Авроры исполняла Ноэлла Пунтуа. Рудольф Нуреев выбежал на сцену в вышитом золотом камзоле настоящего принца. В одно мгновение атмосфера сменилась. первая вариация За ней сразу же вторая, в которых я узнавал и не узнавал хореографию Петипа. нуреев превратился в бога танца, и ни у кого не возникло бы мысли оспаривать его вселенную. В течение двадцати минут на электризованный зал смотрел на головокружительную виртуозность танцовщика, на его ошеломительное вращение волчком при вытянутых ногах, на буйство пируэтов в воздухе, на кошачьи прыжки, на внезапные скачки в сторону. И все это с безумным дерзновением выворачивает душу как будто лишь он один может это сделать». Триумф был полный. Аплодисменты обрушивались посреди танца, подтверждая единодушное помешательство. В третьем акте Адажу в исполнении Нуреева и Понтуа стало еще одним свидетельством большого искусства. Чудо длилось целых десять Публика взревела. Если спящая красавица открыла Нуреева Западу, то Лебединое озеро, без сомнения, заставило Запад полюбить его. Балет, поставленный в Большом театре в 1877 году австрийцем Юлиусом Райзингером, поначалу просто провалился. В 1894 году его поставил Петипа в Мариинском театре, и спектакль имел оглушительный успех. При этом надо отдать должное Льву Иванову, постановщику второго и четвертого актов, наиболее романтических в конве спектакля. История простая. Мать принца Зигфрида предлагает ему выбрать невесту, но он отказывается. Случайно оказавшись на берегу озера, он с удивлением видит, как стая лебедей превращается в девушек. Королева лебедей Одетта рассказывает Зигфриду, что она и ее подруги стали жертвами злого волшебника Родбарта, превратившего их в белокрылых птиц. Только по ночам они принимают человеческий облик. Чары Ротбарта могут быть сняты любовью. Разумеется, Зигфрид влюбляется в Одетту. На следующий день мать Зигфрида устраивает бал, посвященный совершеннолетию принца. На этом балу появляется неизвестный рыцарь Ротбарт с красавицей-дочерью Адилией которую Зигфрид принимает за Адетту. Адилья обольщает принца, и он называет Адилью своей невестой. Когда в окно замка начинает биться белый лебедь, Зигфрид понимает свою ошибку и бежит к озеру. Он погибает, но девушки-лебеди освобождаются от чар Ротбарта. В исполнении Нуреева принц был не принцем растяпой а молодым мятежным человеком, имеющим право на ошибку. История получилась очень современной. Нуреев настоял на исключение небольших партий, но добавил длинную мужскую вариацию в конце первого акта, потому что принц не может сиднем сидеть на своем троне весь акт, как он говорил за кулисами. Были такие, кто оценил его дерзость и был тронут, как, например, Ричард Бакл, писавший «Зигфрид Нуреев», казался таким задумчивым. Эта вариация создавала мечтательно грустное настроение. Молодой принц почти подросток в трауре по своей потерянной юности. Но были и недовольные, как Клифф Барнс из «Dance and Dancers». Мне совсем не нравится, что этот мальчишка 24 лет – разрушил то, что три поколения танцовщиков старались сохранить. Другой критик написал, нуреев самый крупный танцовщик после Нежинского? Или он самодовольный и чересчур перехваленный авантюрист, разыгрывающий шутку в мире балета? Дискуссия еще предстоит». Олег Керенский в Daily Mail от 3 июля 1932. 1962 года. Впоследствии Керенский стал расхваливать Нуреева, в том числе и его хореографию, часто критикуемую специалистами. Но публика уже вынесла свой вердикт. Она видела прежде всего то, что ей принес Нуреев. Страстность, самоотречение, виртуозность. В 1969 году, когда он танцевал «Лебединое озеро» в парижском дворце спорта с труппой Гранд-Опера, Солисты, французы, были возмущены тем, что на афише имя Нуреева набрано гораздо крупнее, чем их имена. Но, тем не менее, они были восхищены его искусством. Надо было видеть Рудольфа в последнем акте, как он безнадежно искал своего белого лебедя, которого предал. В нем было такое трогательное, совершенно искреннее отчаяние, берущее за душу вспоминал Микаэль Денар, у которого впоследствии сложились непростые отношения с Нуреевым, однако он никогда не оспаривал потрясающий магнетизм своего соперника. Клэр Мотт, исполнявшая роль Адетте, рассказала своему мужу Марио Буа следующее. «Танцевать? Четвертый акт с Рудольфом. Это чудесно!» Я поворачиваюсь, думая, что он вдалеке, а он на коленях у моих ног. На следующий день тот же поворот, а он на другом краю сцены, и я спешу к нему, как спешила бы в жизни влюбленная женщина. Представь, что все это ради создания спонтанности в чувствах. Благодаря Дон Кихоту, созданному Питти Па в 1869 году, нуреев доказал, что обладает еще и комическим даром, качеством весьма редким у классических танцовщиков. Балет «Дон Кихот» не исполнялся на Западе. Хорошо было известно только виртуозное падэдэ из третьего акта, которое всегда вызывало бешеный восторг публики на агала-концертах. Если точнее, полную версию этого балета на Западе впервые увидели в 1962 году. Это была постановка Витольда Борковский для лондонской труппы «Белетс Рамберт». Через четыре года Нуреев предложил свою полную версию балету Венской оперы. В 1966 году Нуреев поставил собственную версию Дон Кихота и с блеском станцевал базиля предприимчивого хитрица-цирюльника, влюбленного в дочь трактирщика Китри. Нуреев, которому казалось лет 12, кривлялся, как подвыпившая обезьяна. Танцевал азартно и имел при этом бешеный успех, комментировал Ричард Бакл в октябре 1973 года. Балет был успешным, и потому его брали на расхват многие труппы. Нуреевская версия до сих пор остается самой сочной и наиболее танцуемой из всех имеющихся вариантов. Еще одно достижение Нуреева Раймонда, которую тоже не знали на Западе. Премьера балета в постановке «Петипа» состоялась 7 января 1898 года. Действие этого балета разворачивается в средние века во времена крестовых походов. Нуреев решил вернуть его в репертуар, опираясь на свои собственные воспоминания как зрителя. В Кировском он танцевал только по декатр. И ему это удалось, если судить по тому, что балет до сих пор востребован. В «Щелкунчике» Нуреев исполнял сразу две роли — «Прекрасного принца» и «Крестного Дроссельмейера». Премьера балета в постановке Пятипа состоялась в декабре 1892 года. Хитрость заключалась в том, что это позволяло ему находиться на сцене вдвое больше. И наконец, Боядерка. Премьера балета в постановке Пятипа состоялась 21 января 1877 года. В 1961 году Запад впервые увидел лишь третий акт Тени. В 1963 году Нуреев поставил этот акт для Лондонского королевского балета. Полную версию Баядерки западные зрители увидели лишь в 1980 году, когда Наталья Макарова предложила ее американскому театру балета, а затем в 1992 году Оперу Гарнье возродила этот балет в версии нуриева И именно через Солора парижская публика вечером 18 мая 1961 года познакомилась с невероятно эмоциональным танцовщиком, карьера которого только начиналась. Два года спустя... В 1963 Нуреев поставил третий акт для королевского балета, а еще через 29 лет он предложил Западу собственную версию боедерки. Увы, он уже не мог танцевать. В октябре 1992 -го года, обессиленный, едва передвигающие ноги, Нуреев все же пришел на премьеру в «Опера Гарнье», чтобы поприветствовать публику. По окончании спектакля весь зал аплодировал ему стоя. По злому замыслу судьбы тот, кто возник на этой сцене и в этом же балете 31 год назад, теперь уходил навсегда. Всю свою жизнь Нуреев прожил с Зигфридом, Дезере, Базилем и салором которые были его героями в балетах Петипа. В 50 лет, когда Нуреев был уже очень болен, он все еще танцевал «Принцев», хотя и с «Риском», разочаровать своих зрителей. Но танцевать для него было вопросом жизни и смерти, говоря так, он не преувеличивал. Балеты пятипа были у Нуреева в крови, наверное, потому что он был выходцем из России, русским, как называли его, на Западе. Брижит Лефевр, директор балета Парижской оперы, тонко подметила, что он жил, неся в себе то, с чем порвал навсегда. Интервью Лефевр автору. Брижит Лефевр родилась в 1947 Окончила балетную школу при Парижской опере. В 1963 году была принята в труппу. Проявила себя очень современной танцовщицей. В 1972 году вместе с Жаком Гарнье создала театр тишины. «Ля театр du Силанс» новаторскую компанию в области современного французского танца. Работала в Министерстве культуры Франции. В 1992 году вернулась в опера «Гарнье». С 1995 года возглавляла балетную труппу, сохраняя репертуар и открывая возможность работать в парижской опере многим современным хореографом. Однако Нуреев остался на Западе не для того, чтобы танцевать, Те же балеты Петипа, что и в Ленинграде. Всю свою жизнь он учился и значительно обогатил палитру классического балета. Но классика — это не только балеты Петипа. Датским Мариусом Петипа был Огюст Август Бурнонвиль 1805-1879. Как и Петипа, Бурнонвиль родился в семье танцовщика — как и Петипа танцевал в Европе, кстати, и в Парижской опере тоже. Его партнершей одно время была знаменитая Мария Тальони. 18 лет, с 1830 по 1848 год, он был солистом, балетмейстером и педагогом датского королевского балета. В 1861-1864 годах главным балетмейстером королевской оперы Стокгольм Среди лучших постановок Бурнонвилля — Сельфида на музыку Хермана Лёвеншелля 1836, Неаполь Нильса Гаде, Эдварда Хельстеда, Хольгера Паули и Ханса Лумбье 1842, Ярмарка в Брюгге паулли и другие. Всего около 50 постановок. До того, как покинуть СССР, Нуреев никогда не танцевал балеты Бурнонвилля, потому что в те годы их еще не было в репертуаре Кировского театра. Сельфида вошла в репертуар Кировского лишь в 1981 году. Оказавшись на Западе, он решил выучить их в оригинальной версии. Вот почему он приехал в Копенгаген в сентябре 1961 года, где встретился с Эриком Брюном. Хореография Бурнонвилля подразумевала быструю смену движений, скорости в начальной стадии прыжка и точности в работе стопы, так что Нурееву было над чем поработать. Тем не менее он быстро освоил новый для себя стиль. Из балетов датского постановщика, кроме сельфиды, он танцевал, Праздник цветов в Гензана с 1962 года, Вентана с 1975 года и консерваторию с 1977 года. Также он добавил в программу своего турне Нуреев и друзья, дивертисмент из Неаполя. Насколько хорошо это было? Флеминг Флинт. Многократно приглашавший Нуреева танцевать в датском королевском балете, директором которого он в то время был, говорит без обиняков. Хореографический стиль Бурненвилля, полностью свободный от чувственности, но веселый и дружеский, мало подходил Нурееву. Нуреев был эротичен и агрессивен. Единственный балет, в котором он был великолепен, — это «Сильфида», потому что это романтическая драма. И к тому же по происхождению это французский балет. Иными словами, это нечистый Бурнонвиль. Интервью Флинта автору. Флеминг Флинт, 1936-2009, постигал искусство танца в школе датского королевского балета. В 1957 году стал солистом. Был также солистом Парижской оперы. В качестве приглашенного солиста танцевал по всему миру. Его первой самостоятельной постановкой стал балет «Урок» по одноименной пьесе Эжена Ионеско, 1963 год. С 1966 года артистический директор датского королевского балета оставался на этом посту в течение 20 лет.